ошо отражение Христа. Вопрос. Одно занятие вашей динамической медитации оставило внутри меня больше блаженства и ощущения смысла бытия, чем 20 лет вынужденного выслушивания истории Нового Завета и молитв, обращённых всемогущему и далекому Богу, оставшемуся для меня так и не появившимся года. Возможно, что проповеди Иисуса могут оказаться бесполезными для всех ищущих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 Когда небеса будут утеряны, тогда вы можете сколько угодно долго исполнять их. Вы можете достичь в них совершенства, искусства, они могут доставлять вам некоторого рода утешения, но мутация будет упущена. Вы останетесь тем же самым, неизменным. Это не будет гречением. Вы не умрете в этом. Вы не будете рождены вновь. Вот почему я настаиваю на том, чтобы вы искали живого учителя.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 Он предоставил им во временное пользование свою собственную верблюды и перекстало 18, а затем разделил верблюдов. 9 верблюдов были отданы первому сыну, и он был удовлетворен, очень удовлетворен. 6 верблюдов были отданы второму сыну это одна треть, Тот тоже был очень доволен. А 2 верблюда были отданы третьему сыну это одна 9 Тот тоже остался доволен. 1 верблюд остался. Это был одолженный верблюд.